Вальтер повернулся к экрану. «Если мы сейчас полностью подчиним его, заставим выполнять поставленные задачи, это станет двойным прорывом. Во-первых, нами будет получен бесценный материал для ментального программирования серийных образцов. Во-вторых, поставляя на сталкерский рынок наши усовершенствованные наборы имплантов, мы получим возможность сформировать стратегический резерв. Сталкеры, имплантированные из таких наборов, в любой момент смогут быть востребованы в качестве разовой ударной силы, либо приведены сюда для прохождения полного курса обучения. Полевой эксперимент даст нам ответ на многие вопросы, позволит постоянно формировать и поддерживать в среде вольных сталкеров определенный резерв. «Достаточно», — прервал его Хистер. «В общих чертах мне все понятно. Действуйте, как запланировали. Но не ускользнет ли он?» Мьюфонная фонная связь работает не везде, а после пульсаций часто дает сбои. Мы все предусмотрели. Эксперимент предполагает широкий спектр сопутствующих разработок. Например, нами выведен новый вид металлокустарников, внешне неотличимый от обычных автонов. На самом деле металлорастения, которые мы засеяли на контрольных площадках, содержат в своей структуре сенсоры и приемопередающие устройства мюфонной сети. После испытаний они начнут размножаться, постепенно распространяясь по всем регионам пятизонья. По предварительным расчетам, глобальный охват территорий возможен уже через пару месяцев после очередной пульсации. Кистер довольно кивнул. День, начавшийся так нервно, обещал неплохие перспективы. Он вернулся к креслу за терминалом. Пожалуй, я сам поработаю с этим Максом. Новосибирская зона отчужденных пространств. Убежище антроцита. Максим ошибался в своих мыслях. Зря он грешил на мастера мнемотехника. Виновником неожиданных событий был стал тех, образ которого Максим в силу инерции и мышления принимал за горячечный бред. Прошло несколько минут после панического бегства Максима, прежде чем тварь, получившая удар по затылку, пошевелилась, мучительно приходя в сознание. На металлизированном черепе Сталтеха запеклась кровь, явление не характерное для человекоподобных исчадий техноса, в строении которых скорги не оставляли биологических компонентов. Осмотревшись, он проигнорировал множество прелюбопытнейших приборов и артефактов, Казалось, низкорослого сталтеха вообще не интересует убежище мнемотехника. «Макс!» — скрипучий голос царапнул тишину. Сталкер исчез. Его экипировка тоже. Комплекс диагностической аппаратуры тревожно сигналил о множественных поломках. Крепления кресла были вырваны, отломанные подлокотники повисли на жгутах проводов, экранирующая полусфера разбита, крошево темного пластика рассыпано по полу. Следы еще не высохшей крови вели наружу. Стал тех, повернул голову, отыскал взглядом груду сваленного в углу помещения оружия, демонтированного антроцитом с различных механоидов. Подойдя ближе, он вытащил из груда неисправных вооружений несколько ИПК, быстро и сноровисто разобрал их, выкидывая негодные детали, заменяя поврежденные узлы запасными частями, найденными тут же. Сердце зверя, необходимое для питания сконструированного оружия, он добыл простым и бесхитростным способом. Разбил ударом кулака терминал компьютерной системы, забрал необходимый компонент, нисколько не побеспокоившись о последствиях своих варварских действий, даже не обратив внимания на вылетевший из креплений, упавший на пол и разбившийся контейнер, в котором антрацит выращивал дикую колонию скоргов. Зарядив оружие, низкорослый сталтех тех перешагнул серебристую лужу, растекшуюся на полу, двумя точными выстрелами разнес подвешенные под потолком блоки охранных систем и направился к безобразной дыре, образовавшейся на месте входа в убежище. Он шел по следам Макса, намереваясь во что бы то ни стало догнать сталкера. Что ему нужно от Максима, зачем он помогал ему, выхаживал после ранения, оставалось загадкой.